Глава 5. наемничий будни. На улице начинало потихоньку светать. Солнце еще не показалось из-за низеньких соломенных крыш, но по-чистому небу уже разлился ярко-оранжевый свет. Кричали первые петухи, а за забором, окружавшим постоялый двор, сновали спешившие в поля крестьяне. У них трудовой день начинался с первыми лучами зари и заканчивался едва ли не после захода солнца. Целый день гнуть спину в поле, чтобы просто пожрать зараза. Вот в такие моменты я ни разу не жалею, что выбрал меч вместо Сахи и прибыльнее, и веселее 24 на 7. Правда, с риском летального исхода, но это уж издержки профессии, да и вообще мелочи жизни. Останки бедолаги, которого порвали возле входа в корчму, уже куда-то исчезли. На том месте, где лежала половина тела, осталось лишь черное размытое пятно, впитавшееся в сухую грязь двора. Лошади были в порядке, стояли в стойле, мирно жевали траву и периодически поднимали хвост, чтобы нагадить под себя теми самыми магическими сферами, которые, по словам Вернона, должны были даровать ему силу и благословение богов. Я невольно улыбнулся. Если бы боги реально существовали и видели, что там на болотах творилось, то, думаю, они бы одарили парня этой самой силой просто из жалости. В качестве утешительного приза за крайне веселое представление. Но! Или не но? Как-то подозрительно парень отмалчивается с тех самых пор, как мы победили того сраного колдуна. Да и его слова перед тем, как я перешел в теневые земли. «Быть может, я ее когда-нибудь расскажу, И если мы переживем все это дерьмо». Что-то мне подсказывает, что по поводу отсутствия дара парень пиздит, как дышит. Вот только доказательств этого у меня пока нет. Уж больно хорошо он конспирируется. Ладно, не этим надо сейчас голову забивать». Снова прокричали петухи. Где-то вдалеке раздался стук тяжелого кузнечного молота. Донеслись резкие окрики командующего стражей, следившего за сменой караулов. Город медленно, но верно просыпался от ночного оцепенения. От ночного кошмара. «Ну, но куда пойдем?» — поинтересовался я у своих спутников, выйдя за ворота постоялого двора на оживленную улицу. «К воротам старого города», — ответил Бернард. «Я тут уже бывал как-то», — решал вопрос снабжения королевской армии в Демерворте. «Ты хочешь сказать, королевской армии посылали припасы аж отсюда?» — удивился Дельрин. «До Демерворта месяц с пути даже летом. Еда за это время встанет и сама убежит с телег». «Не еда», — возразил Бернард, — «а хорошая сталь». В Демерворте с ее производством большие проблемы. Нет рудников, нет артелей, да и оружейная кузница на весь город всего одна, равно как и бронница. Болотного железа, которое добывали батраки в окрестностях им хватало, да и стражи этого хватало более чем. Но вот королевскому гарнизону требовалось гораздо больше – «Пришлось договариваться о поставках со здешним цехом литейщиков через местного же старосту. Интересно, жив ли он еще? Ежели да, то, думаю, работенка для нас найдется!» «Это хорошо!» – хмыкнул я, поглядывая на проходивших мимо крестьян – А то в прошлый раз, когда мы искали работу, нам предложили попасти свиней, а закончилось все штурмом долбаной городской цитадели. Надеюсь, в этот раз обойдется без таких приключений». Но в семнадцать рыл брать штурмом старый город», — хмыкнул Бернард. «О нашем идиотизме тогда Роберт смог бы целую балладу сложить, если, конечно, его не повесят, как сообщника». «Ладно, пойдем, что ли?» – хмыкнул я. «День-то все же не вечный». Мы неторопливо побрили вверх по улице, то и дело бросая косые взгляды на проходивших мимо крестьян и в особенности на крестьянок. Одеты они были вполне прилично, простенько, но со вкусом. Чистые и опрятные рубахи, недорогая, но хорошо сидящая и не особо затертая обувка – Купальнями тут, похоже, пользовались тоже почти все. Перемазанных грязи и говне оборванцев, которые нередко попадались нам в предместях Демерворта, тут не было видно вообще. Следов недавно прошедшей войны тоже было на порядок меньше. От голода город явно не страдал, да и заброшенный дом по дороге попался всего один. Посреди опрятных и аккуратных хижин он выглядел как-то чужеродно, пришедшая сюда то ли из другой эпохи, то ли из другого мира. В основном крестьяне нас сторонились, осматривали нас с ног до головы, цокали языками, отводили взгляд и ускоряли шаг. Иногда на нас смотрели местные девушки, но стоило мне одной из них подмигнуть и улыбнуться своей очаровательной улыбкой, как-то ойкнула и тут же скрылась в одном из многочисленных переулков – По всему выходило, что здесь чужаков не сильно-то жаловали. Впрочем, как и везде. «Не расстраивайся!» — похлопал меня по плечу Бернард. «Ну и что, что рожей не вышел? Зато человек ты хороший!» «Ну да, как будто ты вышел!» — ехидно заметил я, глядя на покрытое шрамами лицо, сломанный несколько раз нос и чуть раскосые глаза капитана — — Да уж, моя порванная щека и выбитый зуб по сравнению с ним просто детски лепит. Из нашей веселой компании рожей вышел разве что Роберт, — хмыкнул Дельрин. — Вот к нему девки липнут, как банный лист к жопе. С той разницей, что они-то как раз липнут совсем не к жопе, а к другим местам. Как так выходит? Заклинание он, что ли, какое приворотное знает? «Его заклинание и мне знакомо», — хмыкнул я. «Рассказать?» Весь внимание. Дельрин и вправду заметно напрягся, как будто я ему собирался поведать какую-то очень страшную и запретную тайну. Бернарджи же ухмыльнулся в усы. Он тактику барда раскусил довольно давно. «Ну тогда слушай внимательно и запоминай каждое слово. Второй раз повторять не буду». Я сделал многозначительную мину и выдержал паузу. Текст заклинания таков. «У меня много денег». «Да иди ты!» — хохотнул Делерин. «Серьезно, что ли?» «Примерно так», — продолжил за меня Бернард. Он присаживается им на уши, рассказывая, что он дворянских кровей, затем начинает сорить деньгами, чтобы это подтвердить после чего девки сами раздвигают перед ним ноги, надеясь на сытую и безбедную жизнь. А когда дело сделано, наш птенец упархивает из потенциального семейного гнездышка, оставляет даму сердца с оттудранной мандой, а иногда и вовсе с потерянной невинностью». Иван, Ивана, как? Тогда предлагаю пари», — хмыкнул бывший храмовник. «Как думаете, скольких девиц он за сегодня оприходует? После полугода воздержания-то ставлю бронзовый альдинг на трех». «Это ты мало взял!» Бернард задумчиво почесал подбородок. «Он же полгода никого не имел. Думаю, не меньше семи. Да, пусть будет семь. Ему еще и поработать надо успеть, так что ставлю на пять. Пожал плечами я. «Ты ему дал задание вступить в контакт с местными и разузнать расстановку сил», – парировал Бернард. «Вот он и будет вступать в самый плотный контакт, какой только возможен. Но чё сейчас спорить? Вечером вернётся, и мои парни в подробностях нам всё опишут». Спустя минут пять мы вышли на довольно просторную площадь. Посреди нее располагался широкий помост с гильотиной и двумя позорными столбами. В одном из них уже был закован какой-то бедолага. Рядом собрались несколько зевак и периодически то плевались в его сторону, то кидали тухлыми овощами, заключая между собой какие-то пари. По краям площади расположились ряды торговых лавок – Большинство из них еще пустовало, однако за некоторыми прилавками уже стояли крикливые торговцы, зазывавшие купить свежий хлеб, дешевое вино, рыбу и мясо. Рядом с ними прогуливались несколько лоточников, продающих мелкую съедобную всячину. Пока народу на площади было немного, они не особо драли глотки, но что-то мне подсказывало, что днем и в особенности вечером только их тут и было слышно. Да тут по-богатому, хмыкнул я, глядывая округом. В Демерворте рыночная площадь была не хуже, покачал головой Бернард, разве что сильно меньше. Вот именно что меньше, покачал головой Делерин, а ведь это даже не ярмарочная площадь, а просто небольшой местный рынок, расположенный в новом городе. «Ладно, чего об этом спорить-то? Главное, чтоб наши парни тут сегодня умудрились хоть что-то продать и выручить за это хоть какую-то монету. А большой, маленький, в конце концов, это не хер, чтобы меряться. Тем более, что еще и не наш». Ох, не уверен, что местному крестьянству будут нужны наши гамбизоны, копии и прочая военная утварь. Я почесал затылок, и еще раз окидывая взглядом ассортимент здешних лавок. Скорее всего, придется потом идти договариваться с цеховыми мастерами, бронниками и оружейниками, чтоб выкупали у нас это добро по бросовым ценам. «Попытка не пытка. Если парни не справятся, то завтра этим займемся уже мы», — подвёл итог дискуссии Бернард. Дальше шли уже молча. Бывший капитан погрузился в свои мысли. Делерин что-то насвистывал себе под нос, а я просто глазил по сторонам, пытаясь хоть немного запомнить расположение улиц. Чем ближе мы подходили к воротам старого города, тем богаче становилось округа. Постепенно низкие бревенчатые хаты и мазанки с соломенными крышами сменялись небольшими, но прочными на вид каменными домами, крытыми красной черепицей, утоптанная засохшая грязь, напусти кривую, но все-таки каменную мостовую, по краям от которой здешние строители попытались соорудить что-то вроде водостоков. Дом, где проживал местный староста, и вправду располагался прямо перед воротами старого города. Хотя по нему и не скажешь, что тут жила какая-то важная шишка. Опрятный, аккуратный, с ровными стенами истёсанного булыжника, и сколовшейся по краям старой черепичной крыши, небольшой домик, ничем не выделяющийся на фоне других. Ничем, кроме резной таблички, висевшей прямо над дверью, на которой просто и понятно было написано «Староста». Впрочем, это для нас оно просто и понятно. Большинство кметов не умеют читать. Для них рядом на деревянной балке, чуть выступавшей из основной конструкции дома, качалась деревянная вывеска, на которой был грубо намалеван кошелек с монетами. «Вот и пришли!» – кивнул Бернард, бросив короткий оценивающий взгляд на стражу, стерегущую ворота старого города – а посмотреть там и впрямь было на что. Десять человек, разодетые как на подбор, кабасеты, шлема ковки, латные керасы, из-под которых торчали полотна новеньких двухрядных кольчуг, латные поножи поверх кольчужных шоссов, кольчужные чулки и двуручные алебарды с небольшими навершиями в виде пик. У каждого вояки на сюрко, нацепленный поверх всего этого богатства, был вышит городской герб. «Что-то я внезапно понял, что тоже хочу себе нормальную кольчугу вместо этих вот тряпок», задумчиво протянул я, глядя на то, как стражники яростно спорят с каким-то кметом. «Двухрядную, а лучше вообще трех». А то ведь каждую хорошую драку рискую остаться калекой. «Хорошая кольчуга нынче стоит, ой, как недешево!» — покачал головой Бернард. «Про керасу и говорить нечего. Такое ковать могут только настоящие мастера-бронники. Да и то не все берутся». «Вот как?» — нахмурился я, пытаясь хотя бы примерно представить себе границы развития здешней металлургии. «А водяной молот у вас еще не придумали?» «Водяной молот?» Недоуменно уставились на меня оба. Так, -с, ясно. Значит, мы все-таки либо в конце раннего средневековья, либо в самом начале высокого, где-то между Вендельским периодом и Столетней войной. Хотя сомневаюсь, что разработчики заморачивались такими историческими мелочами при разработке своего мира». Но в любом случае печально. В такие времена нормальный доспех и впрямь мог себе позволить только очень и очень богатый боец, зачастую местный землевладелец, ну или он, как эти господа-стражники, получить из оружейной очень богатого города. «Не суть важно. Как-нибудь пристучие, объясню принцип работы», — отмахнулся я. «Ну, пойдем, что ли». Убранство дома местного старосты оказалось под стать внешнему виду жилища. Простенько, без напускного богатства и излишней роскоши, но по-своему тоже изящно. Аккуратный деревянный стол с небольшой резьбой по самому краю, крепкие дубовые стулья, расставленные вокруг него, несколько закрытых шкафов состоящими на них метными подсвечниками, ковер в виде медвежьей шкуры – Перед самым входом, с другой стороны комнаты, располагалась скамья, дверь, ведущая в кухню и несколько крючков, на которых можно было оставить испачкавшуюся одежду. — Эй, Томаш, ты дома! — во всю мощь своей луженой глотки заорал Бернард. — Принимай гостей! На втором этаже послышался топот ног, а спустя миг по лестнице буквально скатился низенький пухлый человек с большой гладкой лысиной посреди остатков седой шевелюры. Хитрые прищуренные глазки, поросшие щетиной сальные щеки, неуклюжие, но в то же время достаточно выверенные движения – Одежда простая, почти ничем не отличающаяся от того, в чем ходили местные крестьяне, разве что посеребренный медальон с гербом города, висевший у него на шее, не вписывался в образ. «Бернард!» — толстяк подбежал к нам и протянул бывшему капитану пухлую ладонь. «Какими судьбами к нам? Снова проблемы в Демерворте?» «Там-то проблемы!» Капитан подавил брезгливость и все-таки пожал протянутую ему руку. «Но это больше не мои проблемы. Мы к тебе по другому делу». «О, вы обязательно все расскажете. Но кто же держит гостей на пороге? Пройдемте за стол, разопьем бутылочку вина, и там вы и изложите суть своего дела. Да, кстати, а кто это с тобой?» «Делерин», — Бернард кивнул на храмовника, — и капитан нашей наемничей бригады Генри». «Капитан?» — с сомнением в голосе сказал Толстяк, буквально сверля меня пытливым взглядом. «Вот значит как. Честно говоря, Бернард, я-то думал, что скорее уж ты создашь свою наемничью бригаду, но никак не станешь служить под чужими знаменами. Как же так вышло?» «Да так получилось, что я задолжал этому парню свою шкуру!» — хмыкнул сержант. «Причем дважды. Ты не смотри на то, что он выглядит молодо. Он очень толковый вояка и командир неплохой. Уверен, вы сговоритесь!» лишь молча улыбнулся своей очаровательной, но немного беззубой улыбкой. Толстяк, глядя на это, нервно поюжился, но потом спохватился и сказал... — Ну, дорогие гости, не стоим. Прошу к столу. Люция, неси сюда кубки и Вестмарская 1253 года. Из кухонной двери почти сразу вынырнула стройная девушка с подносом в руках. На вид она была довольно симпатичной. длинные русые волосы, упругая грудь, виснущее лицо, чуть курносый нос и большие изумрудные глаза. Дочка моя. — пояснил староста, к выданью готовится, через неделю уже свадьбу играет, и вы не поверите с кем? — самым настоящим дворянином из верхнего города. Он раньше был рыцарем, а теперь ему и вовсе пожаловали титул барона и собственную вотчину недалеко от Вестгарда. — Как бы наш дворянин до нее не добрался! — — едва слышно прошептал Бернард. — Не хотелось бы устраивать скандал на ровном месте и лишаться работы. — Ну так что, по какому вы делу? — продолжил староста, наполнив наши кубки. — Не бойся работу ищете? — Именно так, — кивнул я. — Работу и желательно с хорошей оплатой. — Ну, — староста вновь окинул нашу троицу пристальным взглядом. «Вижу, вы люди опытные, да и меч не первый день в руках держите. Сколько, кстати, у вас в отряде мечей?» 17. «Хорошо, хорошо». Томаш потёр руки. «Есть у меня для вас один контракт. Дело непростое, зато плачу щедро. Почитай три дюжины метных альдингов». «Три с половиной», — отрезал я. «И шесть монет в качестве задатка. Мы задарма не работаем. Три дюжины после и половину в качестве задатка. Парировал староста и только потому, что я знаю и уважаю Бернарда. Идет?» «Идет». «Ну тогда смотрите». Толстяк откинулся на спинку стула и тут жалобно заскрипел под его весом. У нас в новом городе объявилась банда разбойников. Но разбойников непростых. С простыми справился бы и Вильям с его ребятами. Вы же, наверное, уже знаете про то, что город по ночам кошмарит какая-то бестия. Я молча кивнул, раздумывая, прикладываться или не прикладываться к кубку. С одной стороны давал себе за не пить, но с другой — халява же, а на халяву и уксус вино. «Так вот», — продолжал староста, — «эти охальники повадились нападать на дома по ночам, когда на улицах нет патрулей часовых. Как им это удается, мне неведомо, но грабеж идет, почитай, каждый второй день. Вламываются в дом, угрожают убить всех, выносят ценности и скрываются в ночи, будто им и тварь-то-то нипочем. Ваша задача — выследить их, отловить» и привести для начала ко мне, потом уже я их передам капитану стражи. — Вот как, — хмыкнул я, — то есть вы хотите, чтобы мы ночью вышли на улицу вместо ваших ополченцев, поймали засранцев и сами каким-то образом не пошли на корм здешней бестии? — Да уж, непростая работа. — За непростую работу вам и полагается непростая оплата. — хмыкнул староста. — Ну так что, нести контракт. — Хрен с тобой, тащи, и не забудь предоплату.